Токарь приходит домой. К его ногам, приседая от восторга, бросается черный спинель. «Брошка, брошенька!» — шепчет токарь, роняя в снег ломти докторской колбасы. Дома теплая водка, последнее известия, в ящике стола пистолет. «Брошка, брошенька!» — единственный друг. А демобилизовался, дембилизовался, остальные в люди повыходили. Идет Пантелеев в генштабе, Райзман, доцент, квартиру получил. Райзман и в Майданьке получил бы отдельную квартиру. Брошка, что ж это мы с тобой? Валентина, сука, не пишет, Митя лошадь прислал. Холод и тьма за окном. Избу обступили сугробы. Ни звука, ни шороха выпил и жди, а сколько ждать, неизвестно. Если бы собаки залаяли и лампа погасла, тогда можно снова налить. Так он и засыпает, портупея, диагоналевая гимнастерка, сапоги и лампочка горит до самого утра. А утром я снова иду мимо оскверненного плаца к воротам, резко вскидываю ладонь к фуражке, потом вяло роняю ее и голосом, дрогнувшим от нежного чувства, спрашиваю, — Как ночь, дядя Леня? Когда-то я был перспективным армейским тяжеловесом. Одновременно спортивным инструктором при штабе части, до штаба надзирателем производственной зоны, а всему этому предшествовала давняя беседа с чиновником райвоенкомата. — Ты, парень образованный, — сказал комиссар, — мог бы на сержанта выучиться, в ракетные части попасть, а в охрану идут, кому уж терять нечего. — Мне как раз нечего терять. Комиссар взглянул на меня с подозрением. — В каком-то смысле? Из университета выгнали, с женой развелся. Мне хотелось быть откровенным и простым. Доводы не убедили комиссара. Может, ты чего-нибудь от самое, чего-нибудь слямзил или... И смыться норовишь? — Да, — говорю, — у нищего. Жестянку с медиками. — Не понял, — вздрогнул комиссар. — Это так, вроде шутки. Что в ней смешного? — Ничего, — говорю, — извините. — Слушай, парень. — Я тебе по-дружески скажу, Вохра — это ад. Тогда я ответил, что ад — это мы сами, просто этого не замечаем. — А по-моему, — сказал комиссар, — ты чересчур умничаешь. Отчаявшись разобраться, комиссар начал заполнять мои документы. Через месяц я оказался в школе надзор состава подробчий, а еще через месяц инспектор рукопашного боя Торопцев, прощаясь, говорил. — Запомни, можно спастись от ножа, можно блокировать топор, можно отобрать пистолет, можно все. Но если можно убежать, беги. Беги, сынок, и не оглядывайся. В моем кармане лежала инструкция. Четвертый пункт гласил, если надзиратель в безвыходном положении, он дает команду часовому, стреляйте в направлении меня. Штрафной изолятор, ночь. За стеной, позвякивая наручниками, бродит анаги. Опер Борташевич говорит мне. — Конечно, всякое бывает. Люди нервные, эгоцентричны, до предела. Например, раз мне голову на лес сповали, хотели отпилить бензопилой дружба. — И что? — спросил я. — Ну, что? Бензопилу отобрал и морду набил. — Ясно. С топором была история на пересылке. И что, чем кончилось? Отнял топор, дал по роже. Понятно. Один чферной меня с ножом прихватывал. Нож отобрали и в морду. Барташевич внимательно посмотрел на меня, а затем расстегнул гимнастерку. Я увидел маленький, белый, леденящий душу шрам. Ночью я спешу из штаба в казарму, и самый короткий путь через зону. Я шагаю мимо одинаковых бараков, мимо желтых лампочек в проволочных сетках. Я спешу, ощущая родство, тишины и мороза. Иногда распахиваются двери бараков. Из натопленного жилья с облаком белого пара выскакивает зек. Он мочится, закуривает, кричит часовому на вышке. — Алло, начальник, кто из нас в тюрьме, я или ты? Часовой лениво матерится, кутаясь в тулуп. Из южного барака раздается крик. Я бегу, на ходу расстегивая манжеты. На досках лежит в сапогах рецидивист купцов, оет и указывает пальцем. По стене движется таракан, черный, блестящий, как гоночная автомашина. — В чем дело? — спрашиваю я. — Ой, боюсь, начальник, кто его знает, что у таракана на уме? — А Вы шутник, — говорю я. — Как зовут? — Зимой Кузьмой, а летом Филаретом. За что сидите? — Улицу неверно перешел, с чужим баулом. — Прости, начальник, — миролюбиво высказывается Бугора Гешин. — Это юмор такой. Как говорится, дружеский шарш. — Давай лучше ужинать. — Поем, — думаю я. Они ведь такие же люди, а человек от природы и так далее. Ели мясо, зажаренное в бараке на плите. Потом курили, кто-то взял гитару, сентиментальным голосом напевая. — Выше голову, милый, я ждать не устану. Моя совесть чиста, хоть одежда в пыли. Надо мной раскаленный шатер Казахстана, Бесконечная степь золотится вдали. Милые, в общем-то, люди, — думал я. Хоть и бандиты, разумеется. Но ведь жизнь искалечила, среда заела. Эй, начальник! — сказал бугор Агешин. — Знаешь, кого ты ел? Все засмеялись. Я встал. — Знаешь, из чего эти самые котлеты? Я почувствовал, как в моем желудке разрывается бомба. — Из капитановой жучки! Шустрый такой был песик. Надо мной раскаленный шатер Казахстана, бесконечная степь золотится вдали и куда не пойду, я тебя не застану, а тебе рассказать не хотят, ковыли. — Вот ты и скажи ему, — говорит Фидель. Капитан этого не переживет, у старика кроме пса и друзей-то нет, не могу, ей-богу. Ты же боксер, у тебя нервы крепкие, ей-богу, не могу. Сказать-то надо все равно, тебе полегче, у тебя с капитаном и дел никаких. Причем тут я? Кто съел, тот пусть и говорит. Зачем ты напоминаешь? Меня и так выворачивает каждую секунду. Он пистолет в кармане носит. Как бы он не самое, узнав про такое дело? Да, что и говорит, старик на пределе. Жена не пишет, сын какой-то гопник, брошка у него единственный друг. А если телеграмму послать, это не пойдет, все равно придется сказать». А ты человек образованный, умеешь с людьми разговаривать. То есть, не зря тебя при штабе держат, со всеми находишь общий язык. Что ты хочешь этим сказать? С тобой половина офицеров, на вы, ну и что? Вот и говорят, что ты композитор. Чего? Ничего, композитор. Оперу пишешь. В смысле, оперу полномоченному, куму. Перегнувшись через стол, я ударил Фиделя железной линейкой. На щеке его остался багровый след. Фидель отскочил и крикнул. — Ах ты, штабная сука, шестерка офицерская! Тут я почувствовал, как накатывает волна спасающего от раздумий и бешенства. Фидель двигался медленно, как пловец. Я ударил слева, потом еще. Увидел на расстоянии шага круглый, четко оформленный подбородок. Я вбивал туда свои обиды, горечь, боль. Из-под ног Фидели вылетела табуретка, дальше кровь на листах продовольственного отчета. И хриплый голос капитана-токаря, появившегося в дверях. «Отставить! Я кому говорю отставить?» Опустив глаза, я сказал капитану Токрю все. Он выслушал меня, расправил гимнастерку и неожиданно заговорил быстрым старческим шепотом. Я с них выичту, непременно выичту. Я за брошку в котлосе 33 уплатил. Вечером капитан токарь напился. Он буйствовал в поселковом шалмане, порвал фотографию лошади, ругал последними словами жену. Такими словами, которые давно уже значение потеряли, а ночью шел куда-то мимо электростанции и пытался, роняя спички, закурить на ветру. Рано утром я вновь подметаю крыльцо, потом мимо грязных сугробов к воротам.